Шестое. Посреди длинного овощного отдела стоял мужчина. И курил сигарету. Он был одет белые штаны и куртку с красной нашивкой. Менеджер отдела овощи-фрукты. Слева на груди. Он наблюдал за хаосом, в который погрузился его магазин. И на его лице читалось едва ли не умиротворение. Увидев Джерада, менеджер кивнул ему и заговорил, словно продолжая разговор, который они по каким-то причинам не закончили. Все это дерьмо угомонится, как только женщины заснут, от них все проблемы. Перед тобой человек, который знает об этом, не понаслышке. Я трижды проигрывал в семейных войнах, не просто проигрывал, был разбит на голову, словно супружество это Виксберг, а я армия конфедератов. Я ищу, как я понимаю, норму. — Она здесь? — Нет, ушла полчаса назад, продав весь свой товар. За исключением, полагаю, заначки, которые держит для себя. Но у меня есть свежая голубика. Отлично сочетается с овсянкой. — Спасибо, я пас, — ответил Джаред. — Есть и светлая сторона, — сказал менеджер. — Скоро мне не придется платить алименты. Юг вновь поднимается. Нас побили, но не сломали. — Что? — Только побили. «Не сломали. Я принесу вам фолду от фрака Линкольна, полковник. Это Фолкнер. Чему вас только учат в школе?» Джаред двинулся к выходу, избегая агрессивных очередей к кассам. Некоторые кассы пустовали, и покупатели проскакивали их с нагруженными корзинами. На улице на автобусной остановке сидел мужчина в клетчатой рубашке, Держа на коленях корзину с банками Максвел Хаус», он перехватил взгляд Джареда. «Моя жена спит», — сообщил мужчина. «Но я уверен, что она скоро проснется». «Надеюсь, так и будет», — ответил Джаред и побежал. Мэри сидела на переднем пассажирском сиденье Датсона с Моли на коленях. Когда Джаред устроился за рулем, она тряхнула девочку и громко произнесла. «Вот он, вот он, наш дружок Джаред». «Привет». «Джаред!» — голос Молли оси под слез. «Молли у нас засыпала», — сказала Мэри, — все тем же, громким, веселым голосом, но теперь проснулась. «Совсем проснулась. Мы обе бодры. Да, Молли? Ну-ка, расскажи нам еще разок. о Боливии. Девочка перебралась с колен Мэри на заднее сиденье. «Не хочу». «Ты достал?» — теперь Мэри говорила тихо. «Тихо и напряженно. Ты...» Джаред завел двигатель. Она ушла. Нас опередили. Тебе не повезло. И миссис Ренсом тоже. Джаред быстро уехал со стоянки Шопуэлл, с легкостью огибая автомобили, которые пытались перегородить ему дорогу. Он слишком расстроился, чтобы волноваться о своем водительском мастерстве, а потому получалось у него лучше, чем раньше. «Мы едем к бабушке. Я хочу к бабушке». — Сначала высадим Мэри, — ответил Джаред, — ей нужно позвонить своему другу Эрику, чтобы узнать, есть ли у него заначка. На секунду ему даже стало хорошо. Он вывалил на нее страх, который не отпускал его. Только на секунду. Это была детская выходка. Он ненавидел себя, но ничего не мог с собой поделать. — Какая заначка? — спросила Молли, но ей никто не ответил. К дому Мэри они подъехали уже в сумерках. Джаред свернул на подъездную дорожку и перевел рукоятку коробки передач на парковку. Мэри всмотрелась в него в густеющем сумраке первого вечера «Авроры». «Джер, я не собиралась идти с ним на «Аркаде Фаер». Я собиралась отменить свидание». Он промолчал. «Может, она говорила правду, может, нет». Он знал, что они с Эриком были достаточно близки, чтобы он дал ей имя местного наркодилера. «Ты ведешь себя, как младенец», — сказала Мэри. Джаред смотрел прямо перед собой. «Хорошо, хорошо. Хорошо, маленький. Маленький хочет бутылочку. Ну и черт с ним. И с тобой». «Вы ссоритесь, как мои отец и мать», — Молли снова заплакала. — Прекратите! Лучше снова будьте женихом и невестой! Мэри вылезла из салона, хлопнула дверцей, зашагала по подъездной дорожке. Она почти добралась до заднего крыльца, когда Джаред, вдруг осознал, что в следующий раз может увидеть ее затянутой в белый кокон из неизвестного вещества. Он повернулся к Молли. — Глаза не закрывай. Если заснешь, я тебя взгрею. Джаред вылез из Датсона и побежал за Мэри, догнал ее, когда она открывала дверь черного хода. Вздрогнув, Мэри повернулась к нему. Облако мотыльков кружилось у фонаря над дверью, их движущиеся тени испещряли ее лицо. «Извини, Мэри, действительно, извини, все это такое безумие. Возможно, моя мать где-то спит в своем автомобиле, а я напуган и не мог понять, что тебе нужно». Так что извини. Хорошо. Не засыпай сегодня. Пожалуйста, не засыпай. Он притянул ее к себе, обнял и поцеловал. Чудо из чудес! Она ответила на поцелуй. Открытым ртом их дыхания смешались. Как видишь, я официально не сплю. Она отстранилась, чтобы посмотреть ему в лицо. А теперь отвези эту болтливую красную шапочку к ее бабушке. Он пошел к Датсуну, передумал, вернулся, поцеловал ее снова. «Вау!» — сказала Молли, когда он садился за руль. По голосу чувствовалось, что ее настроение значительно улучшилось. «Вы там просто сосались!» «Сосались?» говоришь — говоришь? Джаред еще не пришел в себя, собственное тело казалось ему чужим. Он по-прежнему ощущал ее губы и вкус дыхания поехали домой. Последний отрезок пути составлял всего 9 кварталов. Джаред проехал его без единой помарки и вскоре уже катил по 3 Мейн стрит мимо пустых домов. Он свернул на подъездную дорожку дома миссис Рэнсон. Свет фар скользнул по фигуре на садовом стуле, телу без лица. Джаред вдавил педаль тормоза. Перед ним восседала мумия, Миссис Рэнсон. Молли начала кричать, и Джаред потушил фары. Включил заднюю передачу и через улицу заехал на свою подъездную дорожку. Он отстегнул ремень безопасности Молли, вытащил девочку из салона и взял на руки. Она крепко прижалась к нему, и Джаред не возражал. Это было правильно. Не волнуйся. Джаред погладил Молли послившимся от пота волосам. Ты остаешься со мной. Включим фильмы и будем смотреть всю ночь.